Дорогие слушатели, «Волки кальги» – очень сложная, тяжелая для меня книга. Вы ее прослушали за несколько дней. Я отдал ей несколько лет. Я начинал в Королеве, продолжал в Москве, потом снова в Королеве, а закончил, к своему и общему удивлению, на острове Кипр. На середине этой книги я похоронил бабушку, а потом и папу. Она была, правда, тяжелой, но в то же время и прекрасной, как всегда, благодаря вам. И важное одно – путь к темной башне пока еще не закончен. Волков, Роман. Кипр, 2016 год. Farktroms Studio, пусть звучат голоса в твоей голове.